19. — Там к тебе пришли, — сказал блатной охранник, заглянув в закуток к подкове. — Хотят поговорить. — Что, еще одни? — простонал подкова. Была уже почти середина ночи, а подкове не давали покоя. Нескончаемой вереницей к нему шли блатные, и все с одним и тем же разговором. «Вот, мол, тут такое-то и такое-то дело. Какие-то смутные личности из числа заключенных подбивают нас на побег. А потому что нам делать?» Всем им подкова отвечал по сути одно и то же. «Погодите до утра, а утром будет видно». Хотя что именно утром будет видно, подкова не знал. Все было смутно, неясно, тревожно. Но должен же был он что-нибудь говорить блатным. «Вот он и говорил». А на самом деле его томили тревожные, пугающие предчувствия. Подкова ощущал, что его загнали в угол. Но вот кто его загнал и с какой целью, на эти вопросы у Подковы не было ясного ответа. Облатные все шли и шли. Вот пришли еще. Сколько их? В голосе Подковы слышалось вовсе даже не наигранное, а самое настоящее страдание. «Двое!» — ответил телохранитель. — Кто такие? — Эти, новенькие, как их, музыканты угрюмый. — Что им надо? — Хотят поговорить. У них важный разговор. Сказали, что насчет работенки. — Какой еще работенки? — приподнялся на койке подкова. — Не знаю, — пожал плечами телохранитель. — Они сказали, что ты поймешь, о чем речь. Какое-то время подкова, ничего не говоря, размышлял. Он пытался соединить несоединимое. Ладно, работенка. О ней помнится намекал Осипов. Говорил, что если подкова, выбравшись из лагеря, согласится на эту работенку, то будут у него и деньги, и документы, а в дополнение к ним дороги на все четыре стороны. То есть воля вольная во всех мыслимых понятиях. Ну так кто Осипов. А эти двое, музыканты угрюмый, при чем тут они? Они-то откуда могут знать о какой-то работенке? Или, может, в их словах таится что-то другое, а не то, на что давеча намекал Осипов? А тогда что? Вот ведь какая незадача! Совсем запутались мысли у подковы из-за свалившихся на его голову неожиданных бед. Зави их!» — простонал подкова. Раздобаров и Лыков чинно вошли в помещение — Поздоровались с Подковой, спросили у него о самочувствии. — Да уж какое там самочувствие, когда ни днем, ни ночью нет покоя! — скривился Подкова. — Вот еще и вы пришли. Говорите, что вам нужно, да и ступайте себе. А утром приходите, утром все и узнаете. — Да и мы и без того кое-что знаем, — осторожно начал Раздобаров. — С тем к тебе и пришли, чтоб, значит, предупредить тебя и предостеречь. «Вот оно как!» Подкова с некоторым интересом взглянул на Раздобарова и Лыкова. «Значит, предупредить и предостеречь. И никаких вопросов, стало быть, вы мне задавать не будете». «Не будем», — улыбнулся Раздобаров. «Наоборот, будут ответы, а не вопросы». Какое-то время Подкова пребывал в раздумьях. Он не знал, как следует расценивать услышанные слова». Что-то, безусловно, таилось в этих словах, но вот что, хорошее или плохое? «Бойкие вы, хлопцы», — сказал, наконец, Подкова. «А скажи-ка мне, музыкант, вот что. Что, в твоей Польше все блатные такие бойкие, или только ты один такой? Разные попадаются», — развел руками раздобаров. «Ну, значит, отлично мне привалило такое счастье, как ты», — сказал Подкова. — Да вы проходите, садитесь. Разговор, как я полагаю, будет долгим. — А это будет зависеть в том числе и от тебя, — сказал Игнат подкове. — То есть как ты воспримешь наши слова? Как их расценишь? Ну, — Ну-ну, — только и сказал в ответ подкова. — Говорите, сынки, что ж тут поделать, а я послушаю. — Скажи нам, Подково, к тебе уже подходили непонятные людишки насчет побега? — спросил Афанасий. — А вам-то какое дело? — неопределенно ответил Подкова. — Это я вам должен задавать вопросы, а не вы мне. — Значит, подходили. Спокойным тоном произнес Лыков. — Ну а коль подходили, то, я так думаю, в числе прочего, вели разговор и о работенке, которую ты должен выполнить, когда выберешься из лагеря, в обмен на деньги и липовые документы, которые будут совсем как настоящие. Был такой намек. На это Подкова и вовсе ничего не ответил, лишь с интересом взглянул на Лыкова и Раздобарова. Он чувствовал, что им есть что сказать. Откуда и какими такими способами они раздобыли то, что хотят сказать, это, конечно, вопрос. Но они что-то знают. Что-то важное, что так или иначе скажется и на дальнейшем ходе событий а значит, и на судьбе самого подковы. «Ну, коль ты молчишь, — между тем сказал Игнат, — то значит, был такой разговор. С нами тоже об этом говорили. Подходил к нам полчаса назад один мутный человечек, и о побеге он нам свистел, и о работе в обмен на деньги и документы. Все как и тебе. С одной лишь разницей. Ты не знаешь, что это за работенка. Ведь не знаешь? Только и сказал подкова. Он по-прежнему не понимал, куда клонят его собеседники. А коль не понимал, то и отвечать ему было нечего. «А вот мы знаем», — сказал на этот раз уже Раздобаров. «С тем к тебе и пришли. Вот смотри, какая в лагере складывается ситуация и оцени ее. Ну и, конечно, сделай выводы». «Итак, в лагере намечается побег. Более того, массовый побег, а то и настоящее восстание». — С разоружением охраны, по поножовщиной, кровью. Иначе никак. Без этого какой же побег, а тем более восстание? Я правильно излагаю? — Допустим, — скупо произнес Подкова. — И организует это восстание какая-то неожиданная, никому непонятная сила, — продолжил Раздобаров, которая непонятно откуда в лагере и взялась. Но она-таки взялась. И это такая сила, которая убивает даже полномоченных и подставляет вместо себя блатных. Кроме того, эта сила организует в лагере бучу и побег и склоняет к этому делу блатных, так сказать, в пристяжку. Значит, сила серьезная. Ты согласен с нашими словами?» И Раздобаров в упор глянул на подкову. «Не о том ли самом думаешь сейчас и ты?» «Ну...» — сквозь зубы произнес подкова. «Вопрос, что это за сила и откуда она вдруг объявилась?» «И, конечно, что ей надо на самом деле? Ты можешь ответить на такие вопросы?» В ответ Подкове ничего не оставалось, как только молча покачать головой. «Мы и сами только-только уразумели ответ», — сказал Лыков, хотя, конечно, кое о чем догадывались и раньше. «Вот смотри, Подкова, что получается. Лагерь находится аккуратно Транссибирской магистрали, по которой взад-вперед возят разные грузы. Много грузов». И все они предназначены для Красной Армии, которая, как ты знаешь, сейчас успешно воюет с фашистами. Вот уже освобождает Украину. Ты об этом слышал?» «Кое-что слышал». С осторожностью произнес Подкова. «Говорили мне людишки из вольных». «Ну так и что ж с того?» «А то, — сказал Лыков, — что если большую железную дорогу перекрыть, скажем, что-нибудь на ней взорвать, то и грузы на фронт по ней идти перестанут, и тогда Красная Армия не сможет наступать. Тебе это понятно? — Пусть будет так, — согласился Подкова. — Да только что с того. Я-то тут при чем? — А то, что эту красивую железную дорогу должен кто-то вывести из строя, — пояснил Раздобаров. — А кто это может сделать? Фашисты? Они далеко. Значит, это должен сделать кто-то другой. И кто же? Вольняшки? «Но это вряд ли. И остаются заключенные. Ты да я, да мы с тобой. Ну и все прочее». «Вот для того ты -то и готовится Буча, в лагере», — дополнил Лыков. «Как говорится, массовый побег с кровопролитием». После таких слов Подкова долго ничего не говорил. Он лишь смотрел настороженным и недоверчивым взглядом то на Лыкова, то на Раздабарова и о чем-то напряженно думал вам вам-то откуда это все известно?» — наконец спросил он. «Кто вы вообще такие? Откуда вы взялись, такие умные и осведомленные?» «Об этом потом усмехнулся Раздобаров. Вначале закончим говорить о главном. Итак, побег с разоружением охраны и кровью с обеих сторон. А иначе массовые побеги и не делаются, сам, не бойся знаешь. То, что я знаю, вам лучше не знать». Процедил сквозь зубы Подкова, говорите дальше. «А что дальше?» — пожал плечами Раздобаров. «Дальше все понятно. Тебя будут уговаривать, к примеру, взорвать железную дорогу, мост или тоннель. Меня?» — хмыкнул Подкова. «А то кого же?» — сказал Игнат. «Конечно, тебя. Ну и, понятное дело, прочих блатных в обмен на обещание. Ну, там, липовые документы, деньги. В общем, дело понятное». «Меня заставят взрывать?» — с иронией переспросил Подкова. «Тебя». Спокойным, нарочито безразличным тоном подтвердил Раздабаров. «Я блатной», — с достоинством произнес вор Подкова. «Я не диверсант и не солдат. У меня другая специальность. Или ты этого не знаешь?» «Я-то знаю», — ответил Раздабаров. «Но вот они думают иначе». Они, понимаешь ли, надеются, что ты согласишься на их уговоры, потому что ты сидишь в лагере. Срок у тебя долгий, и упекла тебя в лагерь советская власть, значит, ты на нее в обиде. А коль в обиде, то ты желаешь ей отомстить. Как? Например, взорвать мост или тоннель на Транссибе. И потому уговорить тебя на это проще простого. Плюс к тому же обещанные деньги и документы. Вот такой у них на тебя расчет. Ну и на всех прочих блатных, конечно же. — У них. Это у кого же? — уточнил Подкова, хотя уже прекрасно понял, о ком идет речь. — А ты поразмысли сам, — сказал Лыков. — Кому железная дорога поперек горла? Кто спит и видит, как бы ее взорвать? — Допустим, это понятно, — сказал Подкова. — Фашисты. — Но откуда им взяться здесь, в Сибири? «Сюда не долетишь ни на каких самолетах». «Правильно мыслишь», — сказал Лыков. «Неоткуда им тут взяться. Фашистов нет, а вот их агентам почему бы и не быть? Уж замаскированному-то агенту добраться в здешние края можно. Скажем, под видом какого-нибудь спеца или начальника лагеря. Почему бы и нет?» При словах начальник лагеря Подкова поднял голову и внимательно посмотрел вначале на Раздобарова, а затем на Лыкова. Они оба спокойно выдержали этот испытующий взгляд Подковы. «Пусть будет так, но я блатной. Я никогда не возьму в руки бомбу. Или что они там попытаются мне всучить? Разве они этого не знают?» «Может, и не знают», — сказал Раздобаров. «План-то, похоже, разрабатывали фашисты. Откуда им ведомы все тонкости твоей воровской психологии? А может, и ведомы, кто их знает? Потому-то они рассчитывают на то, что ты на советскую власть в обиде, а обида — плохой советчик. Она делает человека слепым, даже если этот человек вор в законе. Разве не так? Я все равно откажусь», — сказал Подкова. «Да и другие блатные тоже». Мы не воюем против советской власти с бомбами в руках. И если нам кто-то попытается всучить бомбу, то мы ему обоснуем, что и как. Доходчиво разъясним, что мы в этом случае на стороне советской власти, а не на стороне фашистов. Уж мы подыщем слова, чтобы им все это аргументировать, кем бы они ни были. — Хорошие слова ты сейчас сказал, подкова. — одобрительно произнес Лыков. — Правильные слова. — А только ты откажешься, а они тут же тебя и ликвидируют. — Это как же так? В голосе подковы послышалось удивление. — Да вот так, — сказал Афанасий. — Допустим, как того же полномоченного или как-то иначе. Тебе-то, по большому счету, какая разница? Для чего им оставлять тебя в живых, коль ты откажешься взять в руки бомбу? «Ведь ты видел их лица, ты для них свидетель. Зачем им свидетели?» «Но не так я и прост, чтобы меня прирезать», — назидательно произнес Подкова, но в этой нарочитой назидательности угадывалась и растерянность. И Лыков с Раздабаровым ее уловили. «Так ведь они, ребята, непростые», — сказал Раздабаров. «Вот, зарезали опера. Я уже и не говорю о пятерых его осведомителях. Вот ведь какое дело». И поди гадай, кто окажется ловчее в таком-то деле, они или ты. Все мы слеплены из одного и того же теста. «Да кто они-то?» Впервые за все время разговора Подкова повысил голос. «Политические, что ли? Ботовики? Лагерные вертухаи?» «Вот этого мы пока и сами в точности не знаем», — ответил Раздобаров. «Может статься, что и те, и другие, и третьи, все, кроме блатных». Вот кто тебе подходил с разговором? Что ты прочитал на его роже и в его душе? Он бытовик? Политический? Лагерный контролер? Вот что, братва, лихая. С расстановкой произнес подкова. Вы погодите-ка со своими вопросами. Прежде мне надо разобраться. А чтобы разобраться, мне нужно знать, кто вы такие на самом деле. Только не свистите мне, что вы заключенные, блатные, не поверю. Я и раньше не слишком доверял твоим рассказам на польскую тему. Подкова глянул на Раздобарова. Ну, а уж теперь-то и подавно. Не походите вы по замазке на блатных, как бы вы ни старались. Ну, так кто же вы такие? Откуда взялись? Почему на вас арестанские робы? А сам-то что ты думаешь на эту тему? Спросил Лыков. Думать можно разное. — сказал Подкова. — Да только думка — это не доказательство. — Да ведь и слова тоже не доказательство, — возразил Раздобаров. — Мало ли что можно сказать. — А это смотря что ты скажешь, — рассудительно ответил Подкова. — И как ты это скажешь? — Тут-то, пожалуй, ты прав, — согласился Раздобаров и взглянул на Лыкова. — Ну что, откроемся этому проницательному дяде? — Как ты думаешь, по-моему, самая пора... «Время-то поджимает?» Лыков на это ничего не сказал, лишь молча кивнул. «А вы погодите, открываться!» Неожиданно произнес Подкова. «Потому что тут такое дело. Если вы из НКВД, то извиняйте. Говорить с вами я не стану». «Ну да», — улыбнулся Раздобаров. «Где же то видано, чтобы блатной говорил с НКВД? Это же нарушение воровских правил и попрание воровской чести». «Вот именно», — согласился Подкова. «Ну, тогда тебе опасаться нечего», — сказал Игнат. «Потому что и правила свои ты не нарушишь, и честь воровскую тоже сохранишь. Ты прав, никакие мы не блатные и даже не заключенные. И не из НКВД, мы из СМЕРШа. Я старший лейтенант Раздабаров, он лейтенант Лыков». «СМЕРШ? Это что такое?» — спросил Подкова. «Не слышал». «Да мы и сами услышали о нем не так давно», — с улыбкой сказал Раздобаров. «Потому что это новая структура. Расшифровывается как смерть шпионам. Фашистским шпионам, понятное дело». «Мы ищем шпионов и диверсантов», — добавил Лыков. «Везде и всякими способами. Вот, например, как здесь, в лагере. От того то мы знаем, что к чему. То есть знаем, что в лагере обосновалось вражеское гнездо. И зачем оно обосновалось, тоже знаем». Осталось дело за малым — разрушить это гнездо и найти тех птиц, которые его свили. «А до этого мы воевали», — сказал Лыков. «Были разведчиками, там нас ранило, затем попали в госпиталь. Ну а сейчас служим в СМЕРШ, ловим шпионов». «Вот мы открыли перед тобой наши карты», — сказал Лыков. «А уж чистые они или крапленые — это решать тебе. Вот и решай по уму и по совести». Подкова долго ничего не отвечал. Очень долго. Да оно было и понятно. Никогда ему не доводилось еще иметь дело с такими собеседниками. Значит, СМЕРШ. Что ж, может, оно и так. Может, и вправду эти ребята не врут. Но только что с того, и что дальше? — И для чего же вы передо мной открылись? — наконец спросил он. — Нам нужна твоя помощь, — сказал Лыков. «Твоя и твоих орлов-блатных. Без тебя мы, пожалуй, и не справимся». «Помощь в чем?» — спросил Подкова, хотя и догадывался, каким будет ответ. «В поимке немецких шпионов, разумеется», — сказал Лыков. «Ну и по большому счету в сохранении Транссибирской магистрали в целости и невредимости. А уж по самому большому счету в помощи Красной Армии», — дополнил Раздобаров. «Чтобы она успешнее наступала». «Сейчас весна, а весна — самое подходящее время для наступления. А кроме того, ты поможешь нам, а мы тебе», — сказал Лыков. «И чем же?» — прищурился подкова. «А ты рассуди», — сказал Афанасий. «Как бы там то ни было, а побег из лагеря — это для тебя почти стопроцентная смерть. Не убьют тебя те, кто затевает побег, так выследит и убьет милиция или НКВД. А уж они будут тебя искать» объекта то особенный, с политическим подтекстом. Ведь искать-то тебя будут не как простого беглеца-уголовника, а как опасного диверсанта. А это сам понимаешь. И если тебя не убьют при поимке, то, поймав, приставят к стенке. Вот и вся для тебя разница». «И чем же я могу помочь?» — спросил Подкова. «Вот за этим мы к тебе и пришли», — проговорил Лыков. «Есть у нас план. Вот ты послушай». — Думаем, ты уже уразумел, что бежать тебе не с руки. Ну так ты и не беги. И твои орлы блатные пускай тоже не бегут. Объясни им, аргументируй. — На нас не ссылайся, — сказал Раздобаров. — Кто мы такие на самом деле, об этом кроме тебя в лагере не знает никто. И не должны знать. Блатные опасаются, что не сегодня, так завтра. Нас всех возьмут за шиворот и... «Не возьмут», — успокоил подкову Раздабаров. «Уж об этом мы позаботимся, не сомневайся. А ты вот что. Изо всех сил тяни время. Думаю, утром они придут к тебе за окончательным ответом, а ты начни сомневаться, торговаться, задавать разные вопросы, выдвигать требования и другие блатные, пускай тоже играют этот спектакль. Оттягивайте побег, как только можете». «Для чего?» — спросил подкова. — Нам нужно выиграть время, — сказал Лыков. — А время нужно, чтобы кое-что и кое о ком разузнать подробнее. — Понятно, — сказал Подкова. — А вот у меня имеется к вам вопросик. — Колемеется, спрашивай, — кивнул Раздобаров. — Вот ты упомянул в разговоре про начальника лагеря, — сказал Подкова. — Это что же, просто так, для понту или... «Очень похоже, что или...» — вздохнул Раздобаров. «Такая, значит, вырисовывается картинка». «Понятно», — задумчиво сказал Подкова. «Теперь мне ясно и то, для чего убили кума. Наверное, он прознал что-то про начальника лагеря, и тот его убрал. А заодно и его стукачей, потому что прознал он о начальнике, от них. Так, что ли?» «Да, скорее всего, так оно и есть» кивнул Лыков. — Вот ведь какие суки! — поморщился Подкова. — Мне, честному вору, предлагать такие дела. — Хорошие слова, — улыбнулся Раздобаров. — И означают они, что ты нам поверил. Я прав? — Но... — неопределенно ответил Подкова. — Да и мы тебе тоже поверили, — сказал Игнат. «И ищи в наших словах никакого скрытого умысла и никаких лишних тузов в рукаве. Вот они, наши руки!» И Раздабаров протянул подкове сразу обе руки. «Еще один вопрос, и мы уходим», — сказал Лыков. «Так кто же был тот человек, который приходил к тебе и уговаривал скурвица? Теперь-то ты нам скажешь». «По замаске не блатной, не бытовик и не вертухай», — в раздумье произнес подкова. Похоже, что из политических. — Он как-нибудь назвался? — спросил Лыков. Сказал, что он Осипов. — Вот прям так и сказал, — удивился Раздобаров. — Без утайки? А для чего ему таиться? Пожал плечами подкова. — Я облатной. А облатной никогда не выдаст дружка по побегу, кем бы он ни был. Так он мне и сказал, этот Осипов. — Значит, Осипов потер лоб Лыков. «Ну — Ну-ну. Слушай, Подкова, а ты мог бы этого Осипова в случае чего опознать? — Да, — кивнул Подкова. — Но... Нет, — Нет-нет, никаких официальных следственных действий, — понял сомнение Подковы Лыков. — А просто так, скрытным образом, чтобы нам тоже его знать. — Ну, если так надо, — сказал Подкова. — А может, пока и не надо, — неожиданно произнес Раздабаров. — Нам-то для чего его знать в лицо? — «А вот что нам действительно важно, так это его передвижение по лагерю. С кем встречается, в какое время встречается, сколько времени длятся встречи. Скажи, ты мог бы проследить за этим Осиповым? Не сам, конечно, а?» «Скажу, и проследят», — сказал Подкова. «Дело нехитрое». «Вот и хорошо, если оно нехитрое», — выдохнул Раздобаров. «Тогда организуй его, а? И сам будь в курсе событий. И скажи об этом нам». Это никак не задевает твою воровскую честь. Дело-то тут касается не какого-нибудь Ваньки-заключенного, а самого настоящего фашистского агента. — Ну, ты меня не учи воровским правилам, — усмехнулся Подкова. — Как-нибудь разберусь я без тебя. — Вот и хорошо, — сказал Игнат. — Значит, советская малина врагу сказала нет. — Что? Раздобарова одновременно не поняли ни Лыков, ни Подкова. Воевал со мной на фронте один парнишка, пояснил Раздобаров. Говорил, что из блатных. Лихой был парнишка, отчаянный. По этой причине, можно сказать, и погиб. Да. Все говорил, что ничуть не нарушает воровских правил из-за того, что взял в руки оружие. Потому что война, а советская малина врагу сказала нет. Так что, дескать, все по правилам. Помнится, я даже песенку сочинил на эту тему. Всю-то я уже ее не помню, а вот один куплетик... Припоминается, и Раздабаров задумчиво продекламировал. Они из нас хотели склепать, слепить врагов. Да только нам не надо фашистских пирогов. На все их уговоры у нас один ответ. Советская малина врагу сказала нет. Раздобаров умолк, вспоминая погибшего лихого однополчанина. Затем сказал, обращаясь к подкове. Ну, мы пока отойдем, но, как ты понимаешь, мы еще вернемся.